А теперь продолжал Дик Диксенд за делом. Только помните, друзья, не рисковать собой без нужды. Негры под руководством молодого капитана энергично взялись за работу. Привязать Марсель к рею было нелегким делом для Тома и его товарищей. Надо было поднять скатанный парус на мачту и там привязать его к лееру. Однако Дик Диксенд так умело распоряжался работой, А Матросы повиновались ему с таким усердием и готовностью, что по истечении часа парус был привязан, реи подняты на Марселе, взяты два рифа. Что касается Фока и Кливера, которые удалось убрать до начала бури, до их команды Перегрима, несмотря на сильный ветер, поставила без особого труда. Итак, к десяти часам утра Перегрим нес уже Фок, Марсель и Кливер.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 Если ветер снова посвежеет, тогда, тогда что ты сделаешь, Дик? Видите ли, в том положении, в котором находится Пелегрим, если ветер прибьет его к земле, отойти будет трудно. И что ты сделаешь вновь, спросила миссис Валден? Я буду вынужден выбросить корабль на берег, ответил юноша, и лицо его на мгновение мрачилось. Но это последнее средство, и я надеюсь, что нам не придется к нему прибегнуть.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 И даже кузен Бенедикт, который мечтал обогатить свою коллекцию новыми насекомыми, один лишний гора не появился. Все они видели теперь то, что увидел Диксент. Одни на самом деле, другие глазами вера. Но Дик был опытным моряком, он привык всматриваться в морские дали и не мог ошибиться. И действительно, через час всем стало ясно, что на этот раз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 И черты его дрогнули. Неужели ни гора знал этот берег, к которому ветер нес перегрим? Тем временем Диксент передал штурвал старому Тому. Последний раз он пошел на нос посмотреть на постепенно открывающуюся бухту. "Миссис Велден, сказал он затем твердым голосом, у меня больше нет никакой надежды найти безопасное убежище. Не позже, чем через полчаса"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 Прежде всего, миссис Уэлдон, Джек, кузен Бенедикт и Нэн должны были надеть спасательные пояса. Том, неграмотрос и сам Дик были искусными пловцами, но и они приняли меры на случай, если их сбросит в море. Геркулесу поручили помогать миссис Уэлдон. Молодой капитан взял на себя заботу о Джеке. Кузен Бенедикт, очень спокойный, вышел на палубу.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 е облегчит кораблю проход через рифы. Дик решил не пренебрегать ничем, что могло бы спасти жизнь экипажа и пассажиров. Покончив со всеми приготовлениями, он вернулся на корму и стал к штурвал. Пелегрим был теперь всего в двух кабельтовых от берега иными словами, почти у самых рифов. Правый борт его уже обдавала белая пена прибоя.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 До него легко было добраться по цепочке торчащих из воды черных камней. Через десять минут после катастрофы все пассажиры и команда "Пелегрима" очутились на суше у подножия прибрежного утеса.